вращаемые девятым кристальным небом или перводвигателем, который, в свою очередь, вращается с непостижимой быстротой, потому что, как Данте поясняет в пире, каждая его частица жаждет соединиться с каждой из частиц объемлющего его неподвижного эмпирея. Звук был так нов, И свет был так широк, что я горел постигнуть их начало. Столь острый пыл вовек меня не жег. Та, что во мне, как я в себе читала, чтоб мне в моем смятении помочь, Скорее, чем я спросил, уста разъяла и начала, ты должен превозмочь. Неверный домысл, то, что непонятно, ты понял бы его отбросив прочь. Не на земле ты, как считал привратно, но, молния покинув свой предел, не мчится так, как ты к нему обратно. Мой дух призвали гармонией, то есть привлекли мое внимание гармоническими созвучиями, производимыми, как учил Платон, вращением небес солнцем загорелись дали, то, что Данте принял за солнечное сияние, было очевидно сферой огня. Смысл молния, покинув свой предел, то есть сферу огня, мчится вниз с меньшей быстротой, чем мчишься ты обратно к нему, то есть к твоему пределу, к небу. Покров сомнения с дум моих слетел, Снят сквозь улыбку речью небольшою, Но тот другой на них отяготел. И я сказал, я вновь пришел к покою, От удивления, но дивлюсь опять, Как я всхожу столь легкую средою. Она, умея вздохом сострадать, Ко мне склонила взор неизреченный, как на дитя в бреду взирает мать. И начала. Все в мире неизменный связует строй, своим обличьем он подобие Бога придает вселенной. Для высших тварей в нем отображен след вечной силы, крайней той вершины, которой служит сказанный закон. И этот строй объемлет все единый, все естества, что по своим судьбам, Вблизи или вдали от них причины. Они плывут к различным берегам, Великим морем бытия стремимы, Своим позывом, что ведет их сам. Он пламя мчит к луне неудержимый, Он в смертном сердце возбуждает кровь. Он землю вяжет в ком неразделимый. В смертном сердце животных Лук этот вечно мечет вновь и вновь Не только неразумные творения, Но те, в ком есть и разум, и любовь. Лук этот, то есть этот позыв, этот инстинкт, Свет устроительного проведения, покоит твердь, объемлющую ту, что всех поспешней быстротой вращения. Туда, в завещенную высоту, нас эта сила тетивы помчала, лишь радостную ведая мету. И все ж, как образ отвечает мало, подчас тому, что мастер ждал найти, Затем, что вещество на отклик вяло, Так точно тварь от этого пути Порой отходит, властью обладая, Хоть дан толчок стремления отвести. И как огонь стучу стучи упадая, Стремится вниз, так может первый взлет Пригнуть обратно суета земная. В средние века полагали, что молнии, то есть огненный пар, зажатый в водяных парах тучи.